Я терзался той ночью и все никак не мог успокоиться. Смутила меня эта зечка-руна, застигла врасплох, ведь никто из окружающих в нашем деле не сомневался, или мне так казалось. Но ведь и себя она не пожалела, демонстративно жертвовала собой. Как можно? Зачем она принуждала меня выступать в неблаговидные роли гонителя и прокурора? Неужели действительно только ради того, чтобы кинуть в лицо мне обвинение, она решилась лишить себя воли еще на долгие годы. Хотя понять ее можно, это единственное, что могла она предпринять, задавшись целью высказать свою позицию, свою правду. Она не имеет возможности выразить это открыто, публично, ни на улице, ни на собрании, ни, тем более зарубежным корреспондентам Она замурована в зоне. И теперь ей грозит новое наказание. Хорошо, что никто не знает о том, что произошло между нами. Хорошо, что я не обмолвился никому ни единым словом. Хорошо, что дал указание, чтобы ее вызвали повторно. Да, завтра к двум часам дня она будет доставлена. Еще не все потеряно, еще не все мосты сожжены. Может быть, удастся уберечь ее от нового суда? Я все больше поддавался этой мысли, все больше нарастало во мне желание оградить ее, избавить от кары, и в этом стремлении своем я находил нечто, впервые познаваемое моей душой. Я открывал себя, сам себя не узнавая. Что же произошло со мной? Движимый стремлением понять и защитить женщину, я постепенно приходил к выводу, что если... Руна Лопатина предъявила мне счет, обрекая этим себя на мученичество, то не есть ли это веление свыше? Не есть ли это самозащита всемилостивого? Раньше я не мог понять, что такое всемилостивость, в чем, собственно, она заключается и проявляется, и только теперь вдруг почувствовал, если я тот, кто в угаре самодовольства, манипулируя зародышами, отпихивает самого Бога, то не является ли зечка руна как бы посланницей, выразительницей его великодушия и снисхождения? Нет ли в этом пробы на добро во мне? От мыслей таких мне становилось и горько, и сладко. Я испытывал прилив благодарности к ней, к этой зечке, заставившей меня очнуться, усомниться в себе ощутить свое высокомерие и надменность. Я почувствовал, что хочу предстать перед ней иным. Как жаль, что невозможно было тотчас позвонить Руне в особый изолятор, где ее временно содержали. Как много, я сказал бы ей, как много хотелось услышать в ответ. Если бы было можно сесть за руль и среди ночи помчаться в тот изолятор, отыскать ее и вступить в разговор, Но это тоже оставалось лишь мечтой. Единственное, что я мог, — это ожидать завтрашней встречи. Воображение мое рисовало, какой будет она, эта встреча. Когда руну приведут в кабинет и оставят для беседы, я подойду к ней и поздороваюсь за руку. Извините, пожалуйста, руна, нам необходимо вернуться к нашему разговору. Я готов выслушать ваши соображения со всей серьезностью. Просил бы и вас об этом. Выслушайте и мои доводы. — Прекрасно, — ответит она и чистосердечно признается. А я думала, профессор, что больше никогда уже не увижу вас. Я ожидала, что утром меня вернут на круги своя, погонят, как проклятую, назад в мою зону. Ученят надо мной новый суд и погонят дальше, в Сибирь или на Алтай. Но вдруг приходят дежурные надзиратели, сообщают, что меня вновь вызывают к профессору Крыльцову Андрею Андреевичу. И вот тут я... О, Боже, праведный! Какие глупости ты насылаешь на меня! — шептал я в отчаянии. Какое ребячество! Останови меня! Я в детство впал! Да, разумеется, от великого до смешного лишь один шаг, но пусть я смешон. Я с легкой душой готов был к тому, чтобы все было именно так, как мне грезилось той ночью.